Закатное солнце за окном квартиры Игоря сменилось тьмой. А он все продолжал и продолжал мучительный просмотр. Глаза снова жгло. Пусть. Сашка тоже мучился. Гораздо несравненно сильнее, чем Игорь сейчас. Правда, в боль в глазах ничуть не уменьшало чувство вины. Следующий эпизод Сашиной биографии, очевидно, разворачивался спустя несколько лет после произошедшего с ним несчастного случая. Он научился ходить без костылей, приобретя, однако, тускованную перекособученную перекособоченную походку, которая так неприятно поразила Игоря при встрече на Андреевых похоронах. В маленьком Озерске, в экономически трудные годы, не так много возможностей заработать на жизнь, даже для здоровых. И уж подавно никто не горит желанием брать на работу инвалида. Но Сашка, недовольствуясь пенсией, ищет любую возможность, чтобы пополнить скудный семейный бюджет. Устраивается учетчиком на склад, работа тяжелая и неблагодарная, приносит жалкие гроши, однако даже это для него ценно. Ведь он не один, он несет ответственность за других. Во-первых, за свою мать, ведь он для нее по-прежнему надежда и опора. Во-вторых, за соседку по лестничной клетке, мать Игоря. И даже не за нее одну. Матери Игоря выпало новое несчастье. Ни с того ни с сего пришло известие, с ее матерью случился инсульт. Когда-то она выгнала дочь из дома, потому что не могла ей простить внебрачного сожительства, не пускала ее на порог и даже не захотела повидать внука. А теперь эта властная старуха лежит бревном, жалобно пуская слюни и перекашивая рот. И заботиться о ней совершенно некому. Поэтому дочь, которая волей-неволей взяла ее к себе, за ней ухаживает. И пьет, теперь уже постоянно. А может, не только от необходимости ухода за лежачей старухой ухудшается ее алкоголизм. Пока Игорь жил с ней, он хоть как-то удерживал ее от водки. Не только резкими словами, но и самим своим присутствием, подтверждением того, что он есть у нее в этом жестоком к слабым мире. А теперь она уж и не знает, иногда есть ли у нее сын. Игорь не звонит и не пишет, лишь изредка присылает немного денег. Она, истощенная, проспиртованная до волос и ногтей, полностью потерявшая былую красоту, каждый раз радуется этим переводом и парит скупых строк на бланке, как к празднику. Деньгами она всякий раз пытается поделиться с Сашкой. «Возьми, Сашок, ты ведь у нас хроменький», настаивает она, звоня в соседскую дверь. «Пожалуй, это единственная дверь, которая перед ней никудышней», пока ещё открывается. Поначалу Сашка отказывается. Но так как мать Игоря все деньги пропивает, Сашка решает забирать их у нее. На часть покупает соседкам продукты, а остальное откладывает. Годы идут, у Саши появляется заветная мечта – компьютер. Узнав об этом чуде техники, он разрешает себе грезить, представлять, как смог бы много зарабатывать, если бы научился им пользоваться. Но приобретение персонального компьютера для инвалида из Озерска – несбыточная мечта. Да и не только для инвалида. До того, как мировая компьютеризация начнет проникать в российскую глубинку еще очень далеко. Наконец, парализованная бабка Игоря умирает. Но как не дать соседке денег на похороны? Это ведь не просто соседка, а мать его лучшего друга. С тех пор, как уехали Игорь, Миша и Володя, нет у него больше таких друзей, и Саша отдает ей нужную сумму. Возвратившись с похорон очень бедных, мать Игоря первым делом ставит на стол бутылку. Как же не помянуть маму? Суровая была, грозная, но все-таки мать. Как не помянуть всю свою нелепую, неудавшуюся, даром пронесшуюся жизнь? Саша пытается ее удержать, но это уже бесполезно. И он уходит, осторожно прикрыв дверь квартиры. А мать Игоря, не обратив внимания, что осталась в одиночестве, продолжает наполнять стакан за стаканом. Так ее и находят на следующий день. Уронивший голову на стол, будто заснула в неудобной позе. Саша немедленно отправляет телеграмму Игорю, но ответа не получает. «Ну не мог я тогда приехать! Не мог!» Вырвалась у Игоря, точно кто-то мог услышать его оправдание. У меня только-только бизнес стартовал, дела в гору пошли. Как раз в тот момент я в командировке был на Кубани, выгодный контракт подписывал. И телеграмму увидел спустя неделю, когда вернулся. Инка рассказала о ней по телефону. Но не мог же я срываться, контрактом рисковать. А когда вернулся в Москву, ехать в Озерск было уже поздно. Да и все равно некогда. Игорь в своей евроторемонтированной квартире с видом на безобразный памятник Петру I, оправдывался. А на Сашку, двигавшегося по экрану плазменной панели, продолжали сыпаться несчастье. Последней каплей стало то, что как-то вечером на него напали отмороженные подростки избили, не посмотрев, что перед ними инвалид, отобрали зарплату. Впервые со времени возвращения из больницы Сашка плачет. Он отчаянно рыдает, твердя, что ему лучше покончить с собой. И его мать, не зная, что возразить, плачет вместе с ним. Нет, больше невозможно это терпеть. Игорь нажал на пульте кнопку Стоп. Судьба. Алгебраическая формула судьбы. Ну нет, теперь я точно знаю, что убила Андрюху. Не судьба, а совесть. Судьба это что-то величественное, необоримое, непреложное. А совесть наша, она маленькая, некрасивая, бедно одетая, может быть, хромая, совсем слабая. Тем вернее она нас убивает. Убивает не тем, что выбора в прошлом у нас не было, а наоборот, тем, что выбор был. Перед глазами пронеслись иные кадры. Друзья отказываются от Москвы ради Саши, прыгают с поезда, подхватывают пострадавшего на руки, точно солдаты раненого на поле боя. оставьте меня ребята молчи тебе нельзя говорить сейчас вызовем врача все исчезает в потоке света